Двойственность мира. Я не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как мы укрылись под лестницей. Мы сидели на холодных сгнивших досках, от которых исходил соответствующий запах. Я старалась все время держать ухо востро, чтобы не потерять Эдуарда из поля зрения. Оглядываясь кругом, я с удивлением каждый раз обнаруживала, что богато обставленного особняка с картинами и мраморным полом и в помине не было. «Мы находились в старом, почти заброшенном месте, которое словно тянуло из нас всю оставшуюся жизнь». «Должно быть, Эдуард таскал меня по нескольким домам». «Елена, Елена, а Эдуард все время держал тебя в этом месте?» шепотом спросила я, глядя, как подруга еще сильнее кутается в старый плед. «Как и тебя?» кивнула она. «Нет», покачала головой я. «Я помню, как бежала по мраморному полу». «Вокруг меня находились панорамные окна, прямо за которыми был большой бассейн, а еще дорогая мебель и та скульптура какой-то греческой богини», вспоминая, добавила я. «Анжелика, ты сама все себе напридумывала», закатив глаза, ответила Елена. «Да и вообще, она начала снова говорить про то, как он меня избивал. Но я уже не слушала. Я была не согласна с Еленой, потому что считала, что такое придумать невозможно. Наверняка...» Она чего-то не знает или не помнит. С этими мыслями я потеряла Эдуарда из виду. Какое-то время назад я видела его крупную фигуру, блуждающую по первому этажу. Но сейчас там было пусто. Медлить было нельзя. Но страх сковывал движение, и я застыла в нерешительности. Внутри меня все трепетало и кричало, что это наш шанс. Я была готова прямо сейчас сорвануться с места и побежать. «Анжелика!» Дрожащим голосом позвала Елена. Я обернулась к ней. Ее лицо исказилось от ужаса, хрупкие плечи начали подрагивать, а глаза, глядящие прямо перед собой, наполнились пронзительным страхом и отчаянием. Я хорошо знала этот взгляд. Я сама недавно так смотрела. Я не успела опомниться, как почувствовала на своем горле холодную сталь, а вскоре горячее дыхание хищника — Застывшего надо мной «Вот ты попалась, дрянь!» Прорычал мужчина, намотав мои волосы на свой кулак Моя шея выгнулась И он еще сильнее прижал к ней ржавое лезвие «Прикончу гадину!» Его утробный рев пронизывал все тело Сердце билось так Словно оно это делало в последний раз. Эдуард надавил еще сильнее на горло, и я начала задыхаться, а по моей груди пробежала маленькая струйка крови. На каком-то уровне подсознания я прекрасно понимала, что если сейчас ничего не сделаю, то мне конец. У меня в руке все еще находился осколок, так удачно подобранный мною недавно». Однако мне было сложно вывернуться, чтобы ударить им Эдуарда. Я замахнулась, почти не глядя, но, кажется, все же смогла попасть в цель, потому что через мгновение мужчина взвыл от боли. Я смогла выкрутиться и, крикнув Елене, в каком направлении дверь, хотела бежать. Но резкий кашель, так внезапно вырвавшийся из моей груди и не желающий прекращаться, не позволил мне действовать быстро. Острая боль пронзила легкие. И вскоре после этого у меня потемнело в глазах. Я чуть покачнулась, опираясь о стену. «Господи, пожалуйста!» — мысленно молилась я. Вытирая с груди вязкую жидкость, я попыталась выпрямиться. «Нужно скорее бежать!» «Не так быстро!» Зашипел успевший оклематься мужчина. Он с силой дернул меня за волосы, приближая к себе. Увидев его лицо, я застыла от ужаса. Я подумать не могла, что попало ему прямо в глаз, который сейчас представлял кровавое месиво. Помимо крови оттуда еще вытекала какая-то жидкость грязно-желтого цвета. «Посмотри, что ты сделала, сука!» Он больно схватил меня за плечо. Я вскрикнула от того, как острые ногти впились в кожу. От одного вида этого человека у меня внутри все сворачивалось. Ноги стали ватными, и я не могла ни идти, ни соображать. Меня колотило от мысли что меня ждет неминуемый конец. Он тащил меня по лестнице за волосы. Я чувствовала, как гвозди, торчащие из досок, впиваются в мое тело, оставляя там новые раны. Я кричала каждый раз. Стоило нам наткнуться на острый предмет. «Эдуард?» который сам кривился от боли, специально старался меня буквально насаживать на каждую преграду, сопровождая это ударами и оскорблениями. Когда я наткнулась на очередную доску, он впечатал в нее мою голову. Тупая боль распространилась по всему лицу. Я хотела прикоснуться к носу, который, по всей видимости, был разбит, но мужчина с силой наступил на мою ладонь своим грязным ботинком. Я хотела вырвать руку, Но он мне не позволил, а стоило мне поднять на него умоляющие глаза, как Эдуард смачно харкнул мне прямо в лицо. Мне хотелось рыдать нечеловеческим голосом от боли и унижения, но я не смогла издать ни единого звука. «Мразь малолетняя!» Эдуард выплюнул мне в лицо новую порцию оскорблений и, больно схватив за локоть, поднял меня на ноги. «Я вырву тебе ноги, затем руки, а после буду сдирать с тебя оставшуюся кожу», — угрожающе прошипел он. «Казалось, в моем теле задрожала каждая клеточка, каждый нерв. Это точно был конец». «Чего молчишь, гнида?» Мужчина снова отшвырнул меня от себя и начал избивать ногами. Я чувствовала, как последние жизненные силы покидают мое тело. Отхаркнувши кровь, я прикрыла лицо руками. Эдуард громко и мерзко засмеялся. Его протяжный хохот звоном отдавался в моих ушах. Мне казалось, словно он ржет мне в оба уха. Не помню, чтобы я когда-нибудь так сильно желала человеку смерть. Мне хотелось, чтобы он захлебнулся своей собственной кровью и сдох в тех муках, которые переживали его жертв. Следующее событие произошло словно в тумане. Эдуард продолжал заливисто смеяться. Возле меня валялась метровая железная балка. Я не знаю, как смогла подняться. Понятия не имею, как мне удалось взять эту железяку в руки. Но уже через минуту... Я вдавливала ее в грудь своего мучителя и насильника. Ноги меня еле держали, и я всем весом пыталась навалиться на эту балку, чтобы не упасть. «Ненавижу!» Срываясь на рыдание, кричала я. «Ты чудовище! Это все ты, чтоб ты сдох, животное!» Я задыхалась от кашля, но не могла опустить руки балка дошла почти до его горла. Эдуард держался руками за перила лестницы, а я не переставала уменьшать напор. Видимо, вся моя ненависть и злость к этому человеку дали мне силы, чтобы продолжить борьбу. Я хотела ударить его по голове, чтобы натрубился и убежать. Но у него было достаточно силы, чтобы сопротивляться. И тогда я начала паниковать, прекрасно понимая, что не смогу его долго сдерживать. Тем более мой напор с каждой минутой становился слабее. «Тебе не жить!» — оскалился мужчина, когда моя рука дернулась, и мне пришлось ослабить хватку. Еще одно мгновение, и у... Он бы мог свалить эту балку на меня, но вдруг произошло что-то нереальное. Перила с треском вылетели из петель, а вместе с собой утащили и Эдуарда. Звук был такой, словно кусок мяса шмякнулся о кафель. В шоке от того, что случилось, я осторожно подошла к самому краю. Внизу, на первом этаже, вокруг головы мужчины образовался кровавый круг. Высота, с которой он упал, была не настолько большой, чтобы убить человека. Однако голова мужчины приземлилась прямо на торчащий из досок ржавый штырь, который насквозь прошел через его лоб. Я резко отошла назад, сползая по стене. Никак не получалось унять сбившееся дыхание. На лбу выступил пот, а голова начала кружиться. Я убила человека снова. «Или это мое первое убийство?» «Ты уничтожила монстра!» «Это правосудие!» Твердил внутренний голос. Кое-как спустившись вниз, я сразу же отпрянула от тела человека, превратившего мою жизнь в кошмар. Слезы рекой катились по щекам, застилая все вокруг. Выйдя на улицу, я упала на колени и протяжно закричала. «Это было больше похоже на поскуливание побитой собаки. Анжелика». Голос Елены заставил меня поднять голову. Девушка, подбежав ко мне, присела рядом и заключила в свои объятия. Она гладила меня по голове, шептала, что все закончилось. Ее ласковые слова проникали в уши, успокаивая все мое существо. Я плохо соображала, поэтому не пыталась понять, где она была все это время. Вероятно, успела выскользнуть из дома, пока Эдуард разбирался со мной. Но это теперь уже неважно Вместе со смертью этого человека внутри меня словно погасла тревога. Почему-то я была уверена, что мы были в этом доме одни, и теперь нам ничего не угрожало. А Елена продолжала гладить меня по волосам. Моя голова опустилась на ее плечо. Я видела перед собой двухэтажный дом с заколоченными окнами внизу и выбитыми стеклами наверху. Он представлял собой один большой кошмар. Вокруг дома валялись грязные тряпки и прочий мусор. «Это была настоящая помойка, и как я только могла представить, что нахожусь в шикарном особняке!» Слабо проговорила я, понимая, что все это время несла всякий бред. «Что?» — спросила Елена, убирая прилипшую прядь с моего лица. «Ничего», — ответила я и провалилась в небытие.